Анна Ахматова, как её я ее видела. Её имя, строчки стихов её. Я знала с тех пор, что помню себя. В Харбинской квартире моих родителей собирались литераторы, читали свои чужие стихи. Мы с сестрой так и засыпали под гремявшей за дверью голоса. И позже, обнаружив среди книг матери три тоненьких, чёткие белые стая Анна Домени, я убедилась, что некоторые стихи этих сборников давно знаю. Порочного пристанища дома у меня не было множество лет в Харбине, в Шанхае и в первое десятилетие жизни в СССР вечно приходилось переезжать, чужие комнаты, чужие углы и столько всего за эти годы утрачено, утеряно, а книги Ахматовой сохранились. Однажды я осозналась, Аня Андреевна, что стихи её сопровождали меня всю жизнь и показала ей эти сквозь скитания пронесённые, чудом уцелевшие книжки. Одну из них, самую потрёпанную, Анно Домени Ахматова своим почерком, своей надписью сделала бесценной. До встречи с ней я видела её такой, какой она была изображена Альтманом в чётках, сплошные ломаные линии, и Анинковым в Анно Домени лебединая шея, гребень чёлка. Петербург, десятые годы, бродячая собака, как я любила их, те сборища ночные. Башнев Вячеслава Иванова, где впервые были прочитаны стихи, на всю Россию прославившие перчатку надету не на ту руку. Петербурга больше нет, есть Ленинград, откуда нам пишет бабушка. Вообразить Ахматову в Ленинграде, описываемом бабушкой, было трудно. Видимо, поэтому в отроческие и юношеские годы мне казалось, что Ахматовой на свете больше нет. В Шанхае в годы войны и вплоть до отъезда в СССР Я работала в газете «Новая жизнь», знакомилась с марксистской литературой, училась по-новому видеть мир, регулярно читала советскую прессу. Очень, помнится, удивилась, встретив там имя Ахматовой. Она была для меня фигурой легендарной, ушедшей, как город Китиш, вместе с Петербургом десяток годов в небытие. Оказалась живая реальная женщина, но уж верно древняя старуха, подсчитав, сколько ей примерно лет, и вновь удивилась. Ей всего 57, не так много. Провесница моей матери. В новую жизнь я писала, кроме фильетонов, и публицистические статьи. Одна из них называлась В традициях великой русской литературы и появилась на страницах газеты в октябре сорок шестого года. Статьи не сохранилось. К своим произведениям я относилась небрежно, многое утрачено, а жаль. Помнится, я клеймила ту падочную теорию искусства для искусства, призывая в союзники Белинского, Некрасова, Добролюбова и Чернышевского. Впрочем, запомнился мне лишь заголовок статьи, а также дух и направленность этого opus, написанного с гневом, страстью и непримиримостью неофита. Могло ли мне прийти когда в голову, что ровно через 9 лет, а именно в октябре 1955 года, я буду рассказывать об этой статье Анны Ахматовой. Мы сидим с ней на диване в сумерки, заплаканной стёкла окна, за ним поло обнажённые деревья подмосковного сада. На плечах Анны Андреевны вязаный платок. Она спрашивает: "И обо мне там что-нибудь было?" "Я стыдливо: было. Кажется, я упрекала вас за то, что вы ушли в меру континных переживаний". Она с усмешкой: "Что с вас взять? Ведь вас здесь не стояло". Эту пародию на реплику, нередко доносящуюся из очереди, я услыхала тогда из уст Ахматовой впервые. Ещё ни разу в течение нашего одиннадцатилетнего знакомства она обратится ко мне с этими словами. За несколько лет до этого, очевидно, в самом начале 50-х годов, я услышала от кого-то, что Ахматова в Москве. Мне сказали, что она часто сюда приезжает, останавливается на квартире Ардова. Меня поразило, что Ахматова, продолжавшая быть для меня фигурой легендарной, живёт сейчас в том же городе, что и я. Ходит по тем же улицам, её можно запросто встретить. И ещё поразило, что у Артова. Я была с ним отдалённо знакома, встречалась в редакции Крокодила, где учась в ЛИТ институте, внештатно работала. На очередной летучке я всё косилась на Артова, потихоньку его разглядывала. Шутник, гаер, остряк, бородка ассирийская, никак не могла понять, что общего у него с Ахматовой. Позже поняла. Этим общим была жена Артова, Нина Антоновна Альшевская. В те годы режиссер театра «Красной армии», преданный и нежно любивший Ахматову, всячески о ней заботившийся. Лето 1954 года я проводила в подмосковном поселке Голицыно, где снимала комнату. Институт я годом раньше окончила, продолжала сотрудничать в «Крокодиле», подрабатывала и в журнале «Новый мир». В качестве литературного консультанта писала отзывы на романы и повести, получаемые в так называемом саматёке. Моего ежедневного присутствия в столице не требовалось, поэтому я могла жить за городом, столовалась в доме творчества писателей. Уютный дом всего на 9 комнат. Обедали за табальдотом на большой веранде. На стол по-домашнему ставилась большая суповая миска, а к 5:00 вечера появлялся огромный медный самовар. никакого привкуса козьонщины, казалось, что мы в гостях у радушной хозяйки. Этой хозяйкой была Серафима Ивановна Фонская, тогдашний директор дома. Крупная, грузная, седая, с очень живыми чёрными глазами, Серафима Ивановна редко бывала в своём директорском кабинете. Если что надо, ищи её на кухне. Серафима Ивановна лично наблюдала за работой поварихи и сама что-то жарила, что-то пекла из чистой любви к искусству и желания порадовать своих писателей. Так и говорила: "Мои писатели". Во время наших трапез появлялась на веранде давалу Казания, подавальщица Маша. Это забыла, что Пётр Иванович на диете страдала, если видела, что кто-то мало ест. Интересы её кухни и бытом не ограничивались. Принимала участие в литературных беседах, ведущихся за столом, вступала в споры, мнение своё отстаивала страстно, эмоциональнейшая женщина. Однажды, когда разговор зашёл о Куприне, я неосторожно заметила, что не люблю его как писателя, и боже, как рассердилась на меня Серафима Ивановна. Позже, проходя по коридорчику, где телефон, я в ужасе увидела, что Серафима Ивановна плачет. Она сидела в кресле, глядя перед собой невидящими глазами, по полным щекам ее катились слезы. Она рассеянно вытирала их передником, они катились снова. Я спросила Серафима Ивановна, что вы? Она махнула рукой и отвернулась. И уж не помню, кто сказал мне с упреком, а ведь из-за вас Куприн жил в этом доме, когда вернулся из-за границы. Серафима Ивановна его обожала, а выбрякнули не люблю. Вот она и расстроилась. Вскоре я вновь увидела Серафиму Ивановну плачущей в том же коридорчике, в том же кресле. На этот раз она плакала от отчасного волнения, и не я была повинна в этих слезах. Я шла через телефонный коридорчик и остолбенела, пронзённая именем, которое Серафима Ивановна прерывающимся голосом выкрикивала в трубку. «Ах, Матова! Господи, это же наша юность! Да-да, восьмая освободится через два дня, ей там будет хорошо! Боже мой, да я...» Громкое всхрипывание. «Да я все для нее сделаю!» К себе, снимая мою мною комнату, я шла в состояние оглушения и ослепления. Было ясно, что Серафима Ивановна разговаривала с лидфондом. Ей сообщили, что в дом едет Ахматова, остальное было неясно, ибо я никак не могла себе вообразить, что здесь рядом появится живая Ахматова. Будет как все завтракать, обедать и ужинать на веранде, жить в восьмой комнате. В то время я жадно приобщалась к советской жизни, старалась изо всех сил её понять, её осмыслить и полагала, что Ахматовой, она ведь из того ушедшего мира, жизнь эта чужда и стихи её не созвучны эпохе. Но я любила их, они вошли в плоть мою и кровь, и имя Ахматова меня волновало. Она появилась на веранде во время обеда, сопровождаемая красивой, смуглой и стройной женщиной средних лет. А говорюсь, наружной спутницей Ахматовой ей была Альшевская. Я заметила позже, тогда же мой взор был прикован к Кане Андреевне, и Владимировне то же чувство, похожее на то, которое я испытывала впервые, увидев Фалканетовский памятник Петру I. Неужели это тот самый памятник? И я, я его вижу. Когда она возникла в дверях, я вскочила на ноги. Позже, вспоминая этот день вместе с Анной Андреевной, я уверяла её, что встали все, Она усмехнулась, этого не было, это вам помарищилось. Хм, не знаю, может быть, и помарищилось. Видела я только её. Ни лебединой шеи, ни чёлки ни ломаных линий, ничего из Ахматовского по портретам знакомого облика. И всё же эта высокая, полная, седая дама, медленно ступавшая по веранде, медленно, без улыбки, отчётливо произнёсшая: "Здравствуйте!" Любезная величаво наклонившая голову, в ответ на призывы нервно суетившейся Серафимы Ивановны: "Сюда, сюда, прошу вас", могла быть только Ахматова. Она села. Веранда, только что гудевшая оживлёнными голосами, затихла, замерла. С тех пор так и пошло: наши оживлённые застольные беседы замолкали с её появлением. Никто не решался болтать при ней всё, что приходило в голову. "Люди часто не слышат, что они говорят", сказала мне позже Анна Андреевна. А в её присутствии люди начинали себя слышать. Так она действовала на окружающих. И не в том было дело, что они знали её стихи, её жизнь. Присутствие Ахматовой сковывало и тех, кто ничего о ней не знал. В её молчаливости, в посадке головы, в выражении лица, во всём облике было нечто, внушавшее каждому почтение и даже робость. Через несколько дней я застала Ахматову за столом у самовара в одиночестве. К чаю явились не все, а Нина Антоновна утром уехала в Москву. Чайпитие наше прошло в совершенно молчании. Ахматова встала. И тут я внезапно, сама своей смелостью удивившись, спросила, не хочет ли она погулять. Иду с ней рядом по тогда ещё немощённым галицким улицам, она опирается на мою руку. И все украдкой поглядывают на её знаменитый горбанусы профиль. Профиль не изменился. Молчит. За её молчанием напряжённости не ощущалось, она умела молчать. Аноята не умела. Казалось, надо непременно говорить о чём-то. А что? Хмм, не о том же, что я с детства знаю же стихи. Все знают с детства. Это она тысячу раз слышала. Это ей не интересно. Но что интересно? Дошли до ближайшего лесочка, а Анна Андреевна села на пенёк, отдыхая. Я стоял и уж не помню, о чего я оттолкнулась, чтобы начать рассказывать о Катерине Ивановне Корнаковой. Корнакову в Москве помнили, любили о том, как сложилась её жизнь за рубежом, тогда почти никто не знал. Знала я. И мой рассказ неизменно слушался с вниманием. Там летом в Галиции я описала первую книгу возвращения. Эмигранты, их судьба, их тоска и стремление на родину было любимой моей темой. Этим я была переполнена и убеждена, что это интересно всем. И, конечно, сознательно или подсознательно, мне хотелось заинтересовать Анну Андреевну своим рассказом, своей особой Все эти дни я видела его лицо, замкнутым, суровым, иногда отдалённо любезным и жаждала увидеть его другим, размороженным. Но операция не удавалась. А лицо Ахматова и замкнуто по-прежнему, и я не понимаю выражения устремлённых на меня серо-зелёных глаз. Ясно одно: тёплого и ободряющего внимания нет в этом взгляде. Контакта не возникает, и произносимые мною слова с каждым мгновением становятся всё бесцветнее, всё скучнее. И вот она начала пить, пробормотала я, комкая повествование в отчаянии от того, что вообще его затеяла. Ахматова шевельнулась, протянула руку, показывая, что надо помочь ей встать, и я помогла, и мы снова двинулись в путь. Я молчал до самого дома, если не считать фраз: "Осторожно, тут лужа" и "Вы не устали?" За ужином, как всегда, Анна Андреевна сидела прямо, молча наклонив голову, благодаря тех, кто передавал ей тарелку или хлеб, и, кончив еду раньше других, удалилась в свою комнату. За столом сразу наступило оживление, послышались голоса, смех, а внезапно она снова возникла в проёме двери и, сделав мне знак рукой и глазами, с новой смелостью. Должна ли я понять так, что она приглашает меня к себе? Рабе постучала в дверь её комнаты и услухала: "О, войдите". Анна Андреевна сидела на диване, указала мне место рядом, подвинула пепельницу. Сама она, как я позже узнала, бросила курить после инфаркта. А когда-то курила много. Курильщиков понимала и не только никогда не запрещала курить в своём присутствии, напротив, приглашала. Курение это цепю унижение. Её слова О этой цепи унижений Ахматова сразу с порога стремилась избавить человека курящего. Она была другая, чем за столом, чем на прогулке. Она была любезной хозяйкой, заботившейся о удобствах гостя, курить, курить, спечь, у вас есть? Я не хотела курить. Я перед тем, как войти, погасила сигарету, но покорно черкнула спичкой. Не помню, с чего начался наш разговор, кажется, с английских детективных романов. У Шабэт там я могла поговорить. Я их сотни перечитала, эти романы. Но волю себе не давала, взвешивала каждое слово. В какой-то связи было затем упомянуто имя Цветаевой, и Анна Андреевна сказала: "А она умерла сегодня". «Значит, то было 31 августа», и еще одна фраза Ахматовой запомнилась. Она расспрашивала меня о моей жизни, в глазах любезное внимание. И я сообщила, что вот где в прошлом году окончила я литературный институт. Попасть туда было нелегко, и вряд ли бы я туда попала, если бы не помог. Тут я назвала имя Симонова, и Анна Андреевна сказала, рада за него. Нина Антонна Ольшевская из Москвы не возвращалась, и вместо нее я стала гулять... Каждый день с Анной Андреевной. Тем летом ей исполнилось 65 лет. Она ходила медленно и, начиная задыхаться, останавливалась. Без провожатого, без руки, на которую можно опереться. Ахматова, видимо, ходить не могла. Мы ходили, сидели на Голицынских скамейках, на лесных пнях. Мало говорили, много молчали. И я не знаю, о чем думала она, когда молчала. Я же думала только о ней. В голову постоянно приходили её стихи. Я не подозревала, что столько их помню на изусть. Сентябрь, красные, жёлтые, оранжевые пятна в среди зелени. Осень ранне развесила флаги жёлтые на вязах. Вглядын в лицо Ахматово, замкнутое строгое вспоминала: так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен. И ещё: во мне печаль, которой царь Давид по-царски одарил тысячелетия. Ее жизнь была мне известна лишь в самых общих чертах. Единственный сын, Лев Николаевич Гумилев, в заключении, после доклада Жданова и постановления о журналах «Звезда и Ленинград», Ахматова была исключена из союза писателей. Мне хотелось знать все подробнее, но я никогда не осмеливалась задать ей вопрос. А она ни слова о себе не говорила. Лишь однажды, уже не помню в какой связи, Анна Андреевна сказала... В стихотворение Каливета Сталин принял на свой счёт. Он всё воспринимал на свой счёт. А ведь это стихи двадцать второго года, когда я и слыхом о нём не слыхивала. Она говорила, а лицо её утратило свою спокойную величевость, рот кривился насмешливо, ноздри раздувались, глаза, как писали в старых романах, метали молнии. И в самом деле, метали молнии. Я еще не знала тогда, как часто мне предстоит видеть это лицо, вот так же искажавшееся гневом при упоминании имени Сталина. Однажды, сидя рядом с Анной Андреевной на какой-то уличной скамейке, я стала ей рассказывать о писателях, живших в Доме творчества до ее приезда. Слушали меня благосклонно, и осмелев, я одного писателя изобразила, как он кланяется, как закуривает». Внезапно глаза мои слушательницы блеснули, а лицо сморщилось, осветилось, стало домашне добрым. Она засмеялась, и видела я это в первый раз. Наступил день её отъезда. Не надо ли помочь ложиться? Мне ответили: "Надо". И вот она сидит на диване, а я укладываю её бедные вещи в бедный чемодан. Тут вошла Серафима Ивановна и, прижимая к груди букет, произнесла прощальную речь. Благодарила Ахматова за приезд, просила посетить Галицинский дом зимой, у нас зимой камин топится. Речь была нескладная, взволнованная, а с последней фразы Серафима Ивановна и слёз не могла, беспомощно несколько раз повторив: "Приезжайте у нас к камин". Я жалел о запутivшейся Серафима Ивановна, я бы тоже запуталась под этим строгим взглядом, а Анна Андреевна совсем произносит: "Благодарю вас". И раскрасневшийся Серафим Иванна неловко сунул букет на стол, как-то боком покидает комнату. Обратившись ко мне, Ахматово замечает: "Очень мило". А я закрываю чемодан, дешёвый, чёрный, потрёпанный, закрылся он легко. Там всего очень мало. Королевские манеры и этот чемодан и вещи в чемодане. И вот она усажена в галицинский пикап, букет в руке, вещи сзади. И шофёр Юра завёл мотор, и машина исчезла, и провожающие разошлись. А я вернулась в свою комнату к машинке, к оставленной работе. Работать было плохо. Всё я вспоминала Ахматову, её лицо, её слова и ту давнюю свою шанхайскую статью. На место Анны Андреевны уже кто-то приехал. За вечерним табальдотом было очень оживлённо, и мне ещё недавно нравилась новая среда, в которую я попала. Разговоры нравились, шутки нравились, а тут всё стало казаться пустой болтовнёй. Ликующая, поразноболтающая была одинока и грустно. 4 года спустя я услыхала от Ахматовой, врезавшейся мне в память слова: "Поэт всегда прав". Нету ли правату по это? Я шутила тогда. А в декабре того же года я уже жила в Москве. Мне позвонил Виктор Ефимович Арданов. Ахматова здесь приехала делегатом на второй съезд писателей. Оживёт в гостинице, но в данный момент находится у Ардановых и выражает желание меня видеть. Мне было надобно подробно рассказать, куда идти от метро Новокузнецкая, куда повернуть, войдя во двор направо по подарку, налево в подъезд. И вот я в квартире Ардовых. Передняя образует угол, а внутри угла шестиметровая комната, в которой я обычно жила, приезжая в Москву Ахматова. Сколько раз мне предстояло бывать в этом крошечном с высоким потолком, похожем на шкаф, помещении. Прямо из передней дверь в общую проходную комнату. Там большой стол и у стены диван с высокой прямой спинкой. Посторонних в тот вечер, кроме меня, никого не было. А народу много. Алёша Баталов сын, Нина Антоновна от первого брака, с женой Ирочкой. Сыновья Ардовых Миша и Боря, сам Ардов. Нина Антоновна, а Анна Андреевна, меня сразу включили в обсуждение цвета и фасона нового платья, Анна Андреевна. Только что окончилась примерка, происходившая в кабинете Ардова. Потом вовлекли ещё в какой-то разговор, было весело, непринуждённо, пили чай. Ардов общался с Анной Андреевной без церемонов, называя её мама с грузинским акцентом, им мадам Цыгельперчик с еврейским акцентом. Нина Антоновна спрашивала с грубоватой заботливостью: "О лекарство опять не приняли?" отодвигала масло. "Хватит вам больше нельзя". Мальчики были весело почтительны, а Анна Андреевна была совершенно другой, чем в Галицине. Смеялась над шутки Ардова и чувствовала, что она привязана к Нине Антоне. и к мальчишкам, и что в доме ей хорошо. Через несколько дней я навестила Анну Андреевну в гостинице Москва, где Ахматова занимала большой двухкомнатный номер, деля его с какой-то ленинградской писательницей, тоже делегаткой съезда. Эта дама к счастью отсутствовала, и мы с Анной Андреевной сидели вдвоём. Я не помню, с чего начался наш разговор. Помню только, что Анна Андреевна постоянно удерживала меня. Стоило мне сказать какую-нибудь фразу полным голосом. «Тише!» — прижимала палец к губам и этим же пальцем указывала на потолок. А быть может, я пыталась поздравить ее с тем, что вот, мол, как все славно, она опять член Союза писателей, мало того, делегат, а ведь я и не знала тогда, и почему ее вернули в Союз писателей. Удивительно мало я еще знала в то время». И очень была поглощена своей жизнью ее неустройством. Из Шанхая только что приехала моя мать, поселилась у друзей в Трубниковском переулке. Там ей плохо, — жаловалась я Ахматовой. Глубокий подвал, комнатушка без окна. И вообще меня перебивали ц-ц-ц. И палец потолок. Но ведь я говорила о вещах невинных, кто угодно мог их слушать. Предосторожности эти казались мне излишними, чуть ли не смешными». А с другой стороны, радовало, льстило доверие Ахматовой. А она так недавно со мной знакома, она не знает меня, но, значит, уверена в том, что я ей предана. "И она права? Чем бы вас угостить?" спросила тем временем Анна Андреевна нормальным голосом, и глядя изыска, как бы нащупывая почву, добавила: "Может быть, купить вина?" Я мгновенно вскочила и выразила горячее желание тут же пойти в буфет и принести вино. В какое-то время спустя, вспоминая этот гостиничный визит, Анна Андреевна говорила с усмешкой: "Помнится, вы очень оживились при слове вино. Это была первая бутылка сухого вина, которую мы распили с Анной Андреевной. А это 1955 года. Она провела в Москве у Ардовых. Я бывала у неё, она приезжала ко мне на улицу Кирова, ко мне, и в Реформатском она провела день своего рождения 23 июня. Я часто видела Ахматову, однако всё ещё ощущала скованность в её присутствии. Помню тёплый летний вечер, мы с ней сидим в сквере на Ардынке, куда она Андреевна ходила иногда подышать воздухом, больше молчим, чем говорим. Сквер пуст, если не считать какого-то пожилого человека на дальней скамейке. Одинокий этот гражданин заинтересовал Анну Андреевну, а она всё поглядывала в его сторону, а затем сжала мою руку. Видите, Вижу, понимаете? Я догадалась, ей кажется, что этот человек отчутился в сквере не случайно. Понимаю. Вот так у меня всегда чётко и гневно произнесла Ахматова и добавила: "Пойдёмте. Мы встали, мы пошли, и время от времени она требовала, чтобы я обернулась. Идёт он за нами. Мне кажется, нет, не вижу его among прохожих. Идёт непременно. Идёт, будьте уверены". Я совсем не была в этом уверена. единственный гражданин, возможно, там на скамейке остался. Вышел, как все, подышать воздухом, но противоречить Ахматовой не смело и право не имела. А в эту страну я приехала 7 лет тому назад, уверенная в том, что я знаю, куда еду, а затем где нахожусь, и вообще прекрасно во всём разбираюсь. Друзья мои и я, выросшие за рубежом, верили советской печати а иностранной и эмигрантской не верили, и мы считали, можно и находясь вдали от страны её понимать. Достаточно изучать классиков марксизма, читать советскую прессу, знакомиться с высказываниями товарища Сталина, и всё тебе будет ясно. Эта ясность, однако, покинула меня ещё до встречи с Ахматовой. Уже возникли тревожные сомнения на невежестве основанная самоуверенность, с какой я позволяла себе рассуждать о здешней жизни. Постепенно исчезала. Могу ли я противоречить Ахматовой? Если ей не сейчас, не сию минуту, за ней следят, то значит, следили прежде. Не болезненна это подозрительность, а осторожность, рождённая опытом. Затем я проводила Ахматову до дверей её квартиры. Хотела проститься. Зайдите, посидите со мной немного. В квартире тихо, кажется, кроме домработницы, нам отворившей, дома не было никого. В своей похожей на шкаф комнатушке Ахматова села не на кровать, как обычно, а к столу. Я на стул около. Она надела очки, положила перед собой какие-то листочки. Я вам сейчас почитаю. И стала читать вступление к поэме Без героя. Из года сорокового, как с башни на всё гляжу, как будто прощаюсь снова с тем, с чем давно простилась, как будто перекрестилась и под тёмные своды схожу. Впервые я слышала те мерные, торжественные интонации, с которыми Ахматова читала стихи. И строки эти слышала впервые: "Я глядела на её прекрасный профиль, на крупную седую голову, радовалась, даже восславилась, она мне читает". Она плохо воспринимала то, что слушала. Это позже я оценила и полюбила "Поэму без героя". А тогда мне, видимо, мешали суетные, отвлекавшие меня мысли. В октябре того же года за чайным столом Ардовых возник разговор о Голицыне. Нина Антонна считала, что Ахматовой необходимо побыть на воздухе хоть недели две. Ехать туда одна Анна Андреевна категорически отказалась. Я вызвалась пожить там вместе с ней. Мы снова в Голицыне, осень, ранние сумерки, частые дожди, народу мало, не все комнаты заняты. И снова за общими терапизами я вижу Ахматову величественно строгой, сурово неприступной. Теперь я знаю, что это броня её, в которую она облачается в присутствии посторонних. У кого хватит решимости прорваться сквозь эту броню с фамильярностью, с бестактным вопросом? Разве что у безумцев такие изредка находились. Подошла как-то к Анне Андреевне одна старушка, числившаяся в членах союза писателей, но давно ничего не писавшая и явно выжившая из ума, и спросила шёпотом: "А как поживает Зощенко?" "Хорошо, благодарю вас", ответила Ахматова. В сумерках, между чаем и ужином, сидели в её комнате в той же восьмой. Как-то Ариш зашла а блоке, а в мемуарах Любови Дмитриевны К этим мемуарам Ахматова относилась презрительно и произнесла запомнившуюся мне фразу. «Чтобы остаться прекрасной дамой, от нее требовалось только одно — промолчать». В другой раз был упомянут Герцен, а о нем о жене его Ахматова говорила тем тоном, каким говорят о близких знакомых, а о семейной их драме так, как будто произошла вчера. Ахматова не прощала Наталье Александровне, что она вовлекла Герцена в свои отношения с Гервигом. Терпеть не могу женщин, которые вмешивают мужей в мужей свои любовные дела. И еще, уверяю вас, она умерла от любви к Гервику.